Глава 43. Алхимический квартал в столице был единственным местом, куда я наведывалась регулярно, тратила деньги практически бездумно и каждый раз приходила в пищащий восторг, просто слоняясь между витрин. Это было ужасное опасное место для моего кошелька, но сплошное раздолье для дипломированного профессионала, которым я, надеюсь, стану через полгода. Если выполню поручение ректора, если перестану прогуливать пары, если отделаюсь от дракони метки на руке. Впрочем, все эти аргументы, если в моей голове не задержались, стоило мне шагнуть между ярких витрин. Столичный квартал алхимиков мог похвастаться тем, что тут можно было найти решительно все. В одной лавке за стеклом были развешаны пучки различных трав, популярных, редких, сезонных, готовых к использованию сборов и просто необработанных стогов сена. В другой, в стеклянках и в банках, хранились различного рода запчасти. Сердце летучих мышей, лапки кузнечиков, клочки шерсти каких-то животных, глаза мышей и прочее-прочее. В третьей, в красивых колбах, были упакованы порционные минералы, растертые в порошок по трём видам помолов. Они искрились под цветом магических светильников, напоминали разноцветный песочек и так и манили попересыпать их из колбы в колбу. «Что мы ищем?» Оторвал меня от созерцания очередной витрины Демян. И зачем? Мне нужны ингредиенты под крема для наших красоток, отозвалась я, размышляя над ценой, указанной за стеклом. Чтобы они сияли на балу, привлекая на свой свет мужчин, как мотыльков. Никогда таком не слышал, произнёс Демян. Мне казалось, что я чувствую его внимательный взгляд на себе. Твоё личное изобретение? Угу, кивнула я и пробормотала. Чего только не придумаешь, чтобы подзаработать. С этими словами я толкнула дверь в лавку и отправилась за оптовой закупкой. Надо сказать, что для изготовления двадцати одной баночки требовалось достаточно много ингредиентов, значимая часть из которых висела как камень. Собственно, и была камнем, просто очень мелко растертым. «Угу», — произнес Демян, поднимая со стола пакеты с покупками. «Это только начало», — радостно заявила я. «Я уже понял», — пробормотал парень. «Никто еще не использовал дракона в качестве грузчика, да? — хмыкнула я. Ну — но почему? — отозвался демян Говорят, при постройке родовых замков наши предки частенько тягали камни. — А я думала, ваша золотая магия вжух-вжух, и неприступный замок в горах готов. Парень фыркнул. — Магии не строят, ты что, не знала? — Даже драконий? — удивилась я. — Даже драконий, — кивнул демян То есть цемент надёжнее? — спросила с подозрением. — Однозначно. — Хм... «Как так получилось, что ты ничего не знаешь про драконов?» Вдруг спросил парень. «У тебя же соседка, я так понимаю, большая фанатка». «Одно и дракона?» — хмыкнула я. «И не слишком умная, к слову сказать». Буркнул демян «Ну...» — я замерла у лавки травницы. «Ей нужно искать плюсы в происходящем... Не находишь? Все же у женщин, принадлежащих к такому роду, меньше свобод. Зато и защита», — заметил дракон. «Ага». Не стала спорить я с очевидным. Поэтому Люсия в восторге от брака с Илоном. По крайней мере, это то, что она декларирует. Хм. Пока Дракблат размышлял над женской долей в кланах, я зашла в лавку и накупила всякого. Честно говоря, купила больше, чем требовалось под заказ, но уж больно приятные были цены. «Ты сбегала на сенокос?» Приподнял брови демян когда я вышла. «Ты знаешь такие слова?» — парировала я. «Я дракона, не белоручка!» — рыкнул он в ответ. «Держи!» — я вручила ему сноб трав и зашагала дальше. Вообще время пролетело незаметно, и вот уже вместо одной пропущенной пары я прогуляла две. Дракон был удивительно терпелив и покладист и слонялся за мной по улице с пакетами, количество которых неумолимо росло. «У меня вот назрел вопрос», — произнес демян когда я вручила ему двадцать одну пустую баночку под крем. «А если бы меня не было, ты бы это всё на себе несла?» «Нет, конечно», — фыркнула я. «Попросила бы Фреда». Янтарные глаза хищно сузились. «У вас с ним интересные отношения «Есть такое?» — не стала отрицать я. «Мы давно дружим». «И тесно?» — как бы не означая, спросил он. «А что?» — не поняла я и поддела дракона. «Ревнуешь?» «Очень». Отозвался дракон, и я закатила глаза. «Ладно, я пошутила!» — поспешила я сгладить неловкость. «Если честно, Фред мне что-то вроде брата. Старшего, когда меня защищает, и младшего, когда приходится спасать его от очередного отчисления». «И никакой романтики?» — удивлённо спросил дракон. «Ну, какая может быть романтика?» — удивилась в ответ. «Я ж сирота, а он наследник капиталов!» «Звучит печально», — отозвался демян «Наверное», — пожала плечами в ответ. «У всех своих трудностей Быть сиротой не так уж и плохо, если ты маг!» — лубнулась я. «По крайней мере, не придётся выходить замуж за одну шестнадцатую дракона». Демиан, кажется, хотел что-то ещё спросить, но осмотрел себя, увешанного пакетами, и покачал головой. Нет, это совершенно никуда не годится. Ты купила всё, что хотела? М-м, протянула я, размышляя, надо ли ещё вон ту фигулину вон в той лавке или пока хватит и так. Купить хотелось ужасно, но здравый смысл в какой-то веки победил. Кажется, всё. По крайней мере, на сегодня. Отлично, пробормотал Демян. А затем Дракон провернул какой-то невероятный фокус. Свистнул, и перед нами остановился экипаж. Поехали? Куда? растерялась я. «На факультет бытовой магии!» невозмутимо ответил парень. Я моментально красочно представила, как староста бытового факультета, чьи хвости чистокровного дракона за неприличное предложение и оживилась. Поехали!